кабинете начальника СБ Адмиралтейской — язык не поворачивался назвать это коморкой — едва слышно гудел настольный вентилятор. Когда он поворачивался, лопасти его начинали стрекотать, словно ленточки на трубном дереве. Прохладная струя задела Ивана. Он вздохнул, перенес вес ноги на ногу, переступил, поднялся на носках, чтобы разогнать кровь. Опустился на пятки. Всегда так. Что-нибудь не вовремя вспомнишь и прощай спокойствие. Ты не вернешься. Никогда. Что же это вы, Иван Данилович? Орлов, глава службы безопасности Адмиралтейской, смотрел на него с мягким укором. Иван дернул щекой. Нельзя же так, продолжал Орлов. Устроили драку, сломали прилавок. — Насчет прилавка это случайно получилось, — сказал Иван хрипло. — А с дракой? — Да, признаю. — Этот урод. — У этого урода, как вы его называете, сломана челюсть. Орлов покачал головой, словно журил непослушного сына. Нашалил, с кем не бывает. И сотрясение мозга... Бывает, сказал Иван. Орлов кивнул, понимаю, понимаю. Скучная повседневная жизнь дигеров. Допустим, гражданин Альянса Щитиник ВЛ сам виноват. Хотя это еще как поглядеть. Только не надо протыкать меня взглядом, Иван Данилович, умоляю. Но патруль, скажите мне. «В чем патруль-то перед вами, господа дигеры, провинился?» Иван молчал. «Или с патрулем тоже случайно получилось?» «Случайно?» — сказал Иван. «Мы их сразу предупредили». «О чем, если не секрет? Что окажете сопротивление законной власти? Понимаю. Как тут не понять? Только вы совершенно случайно не забыли, где находитесь?» «Какая это станция, по-вашему, по, по дигерский «Век бы не бывать на вашей Адмиралтейской», — подумал Иван в сердцах. «Даром не надо». Плечо и рука все еще болели. «Зря он, конечно, лично врезал тому Адмиралтейцу. Но что поделаешь? Если ты командир патруля, это еще не значит, что можно хамить». Иван поморщился. — А вообще, конечно, некрасиво получилось. — белладыш твою мать! Но ты меня втянул в историю. Дай только отсюда выбраться, я с тобой переговорю по-свойски. — Виноват, — сказал Иван, — готов понести наказание. — Ой, да перестаньте, Иван Данилович, — поморщился Орлов. — Смешно уже, ей-богу. У нас война на носу. Что мне вас теперь... «Расстреливать прикажете? По закону военного времени?» «А что? Война уже официально объявлена?» Орлов смотрел на Ивана без улыбки. Потом взял со стола простой карандаш, повертел в пальцах. Такими сейчас все метро пользуется? Черные-зеленые грани?» «Могу я задать вопрос?» — спросил Орлов наконец. Иван с недоумением уставился на безопасника, пожал плечами. — Почему нет? — Во что вы верите? Что — Что? Орлов вздохнул. Взял карандаш двумя руками. — В этом и проблема с вашим поколением. Понимаете, нет? Это вопрос, который неизменно ставит любого из вас в тупик. — Во что вы верите, Иван Данилович? Справедливость может быть? «В воздаяние? В зеленых человечков? В жизнь после смерти? В Бога?» «Да, черт побери, хотя бы во что-нибудь вы верите?» Молчание. Стрек от вентилятора в тишине. Иван с новым чувством смотрел на безопасника. Орлова он видел и раньше, даже общался. Но сегодня день открытий. Совершенно другой человек. «Не обманывай себя», — спохватился Иван, — «это может быть просто игра. Разве ты видел Орлова при исполнении прямых обязанностей? Сейчас, держи карман шире, а то патроны не влезут». «Я верю в себя и в своих друзей». «А в будущее Альянса?» — Орлов подался вперед. «В будущее верите?» «Что вы хотите?» «Мне нужны люди!» Тот Иван наконец понял, чего от него добивается. «Вербует, гад!» «Стукачи мне как-то не с руки!» — сказал Иван. «Сегодня астрологический прогноз не рекомендует. Утром специально проверял. Карандаш в пальцах Орлова с треском сломался. Пальцы побелели». «А если без клоунады?» «Если без клоунады, идите к черту, любезный!» за Орлов смотрел на него, не мигая. Наконец сказал. «Значит, так». «Значит», — согласился Иван. «Неудобный вы человек, Иван Данилович». «А что, должен быть удобный?» Иван жестко повел плечом, точно собираясь драться. Он теперь стоял слегка сутулившись, расслабив руки, и смотрел на контрразведчика в упор. — Ничего вы не должны, Иван Данилович, — произнес Орлов мягко, как в начале разговора. Он снова взял себя в руки. — Совершенно. Мне точно. Только ведь у вас много других долгов. К чему он клонит, Иван пока не понимал. Но тон главы службы безопасности ему совершенно не нравился. — Я свои долги отдаю, — сказал он медленно. — Ловись, рыбка, большая и маленькая. — Не сомневаюсь, Иван Данилович. Орлов мягко улыбнулся. — Не сомневаюсь. Допустим, в вашем темном прошлом... «Что?» — Иван поднял голову. «Я ведь про вас много знаю», — сказал Орлов. «Вы уж простите великодушно. Работа такая. Вот скажем, вы ведь не местный, не с альянса?» «Это что, преступление?» «Боже упаси! Банальный интерес и все. Штампик-то у вас в паспорте не Василий Островский. А сейчас такое время...» что даже штампик станционный много чего человеке рассказать может. Например?» «Не говорите так быстро. Я за вами не успеваю». Орлов скинул голову уставился на Ивана. «Опять юмор, значит?» Он шевельнул белесами бровями. «Понятно. Вы со своим юмором мне уже знаете где, острики?» Он провел ребром ладони себе по сонной артерии. «Вот здесь сидите, клоуны большого цирка, вашу мать!» Патроны ему все-таки вернули. И оружие. Попробовали бы не вернуть. Иван стиснул зубы. Скулы затвердели. «Спокойно, Иван. Расслабься». Иван полчаса лаялся, просил, уговаривал. Обегал всю станцию, добиваясь, чтобы его людей освободили. Адмиральцы смотрели недобро, на контакт не шли. Плюнув, Иван нашел Кмитцца. Тот выслушал, кивнул, посмотрим, что можно сделать. Видно было, что капитан не испытывает особых иллюзий. И как-то на удивление быстро разобрался. М да... Один приличный человек на всю станцию это тот заместитель Орлова.